Глава 14. Звягинцев смотрел в окно своего кабинета на подростков, которые стояли возле машины Котовой. Зачем ты их притащила? спросил он у Елены. Они могут быть полезны, ответила Котова, подходя к окну. Вот та девочка общалась с Юрой и даже помогала ему прятаться. Серьёзно? удивился Звягинцев. Да, они вроде как подружились, а вон тот мальчик Неплохо разбирается в технике. Они, кстати, помогли мне найти идентификатор Андроида. Ладно, отмахнулся Звягинцев. Тебе виднее. Только не впутывай их в разборки с комитетом. Не хватало ещё их жизни подвергнуть опасности. Не волнуйтесь, Виктор Михайлович, я с ними только до места доеду и отправлю домой. Вы принесли передатчик? Да, вот он, держи, сказал Звягинцев и достал чёрную коробочку размером с детский пенал. Такой маленький. А что ты хотела? Техника шагает вперёд семимильными шагами. Приборы становятся всё меньше и всё умнее, а люди всё больше и всё глупее. Скоро мы все превратимся в тупых гигантов, увешанных бусами технологий. Вашу любовь к прогрессу, Виктор Михайлович, я уже поняла, сказала Котова. Как его включать? Вам показали? Вот тут кнопка. Когда попадёшь на место, просто включи его, а там В инновационном центре уже сами всё сделают. Ты им только идентификатор отправь по этому номеру. Звагенцев передал бумажку Елене. Спасибо, сказала Котова. Я тогда побегу. А как ты найдёшь место, где его держат? Снова обращусь в центр космических разработок. Один раз они мне уже помогли. Ну давай, только не мешкой. Эти из комитета явно очень торопятся. Мне поручили встретить и разместить специалистов из столицы. которые приедут уже вечером. Они собираются демонтировать андроида. Похоже на то. Ну беги. Второй раз Елену просить не надо было. Она опрометчиво помчалась по коридорам университета к машине. Ехать до корпуса, где размещался центр космических разработок, было совсем недолго. Котова попросила подростков не выходить из машины, чтобы не отсвечивать под окнами, и направилась прямиком к Демиткевой. «Привет!» — поздоровилась она, приоткрыв кабинет. «Лена!» — испуганно вскрикнула подруга. «Стой!» Демиткова вышла из кабинета и увела чуть дальше по коридору Елену. «Ты зачем опять пришла?» «Зачем же? Мне нужно вытащить Юру из этого робота!» «Но теперь я не могу его найти, потому что его прячут спецслужбы!» «Знаю!» — сказала Демиткова шепотом. «Ко мне приходили твои спецслужбы! Такой допрос учинили бы!» «Будто в гестапо! Где с кем, по какому праву?» Начальство вкатило неполное служебное. И главное, предупредили, чтобы я больше в это дело не совалась, иначе сама буду отвечать перед законом. «И что мне делать?» — растерянно спросила Котова. «Иди к ним в комитет, договаривайся». «Я ходила, они меня даже на порог не пускают. Я ничем помочь не могу». «Послушай», — заговорила Елена быстро, Я понимаю, у тебя могут быть неприятности из-за меня. Но, во-первых, никто не узнает, что я здесь была. А во-вторых, у меня совсем нет времени. В больнице сказали, что если я сегодня не верну сознание Юры в тело, то не смогу этого сделать уже никогда. Мне всего и надо-то. Найди примерную плюс-минус километр точку на карте. Не могу, подруга, извини. Демидкова развернулась и вернулась обратно в кабинет. Котова Растерянно осталось стоять в коридоре. Что же делать? Других вариантов ведь нет. Демиткову можно уже не просить. Понятно, что она ужасно напугана ситуацией. Елена быстро оглядела коридор, потом подошла к одной из дверей, попробовала ее открыть. Та поддалась. Судя по тряпкам и ведрам, это было хозяйственное помещение. Котова вышла в коридор, нашла оповещение о пожарной тревоге, Разбила телефоном защитное стекло и вдавила кнопку. Раздался оглушительный вой сирены. Елена тут же прошмыгнула в кладовку и изнутри подпёрла дверь шваброй. По коридору побежали люди, кто-то ответственный ходил по кабинетам и громко призывал всех покинуть помещение. Дёрнули ручку кладовки, где пряталась Котова, но решив, что дверь заперта, прошли дальше. Через несколько минут Лусккой шум стих. Елена осторожно убрала швабру от двери и выглянула в коридор. Убедившись, что там пусто, она подбежала к кабинету Демидковой. Дверь оказалась закрыта. "Да что ж такое?" в отчаянии выкрикнула Котова и, разогнавшись от противоположной стены, со всей силы врезалась плечом в запертую дверь. К её удивлению, дверь распахнулась. Елена Пулей влетела в кабинет. Экран навигационного мониторинга работал. Она помнила, что вводила Демидтова в прошлый раз, чтобы найти Юру, и повторила это действие. Как тогда красная точка показала точное расположение робота. "Так", произнесла Котова и сделала снимок виртуальной карты. На улицу она вышла спокойно, как будто ничего не произошло. "Лена, ты что там делала?" Увидев её, спросила Демидкова. В туалет зашла, а когда зазвенело, всё вокруг что-то растерялось и заблудилось, еле обнаружила выход. Демидкова проводила Котова неодоверчивым взглядом до машины, но ничего больше говорить не стала. Где-то внутри ей хотелось, чтобы Елена смогла получить нужную информацию для поиска андроида и спасения сына. "Так, дети", сказала Котова Сефу в машину. Едем на место. Там я вас высаживаю, и вы идёте домой. Не спорить это уже опасно. Аня с Витей и не стали спорить. Во взрослом мире и так много пугающих вещей, чтобы не прислушиваться, когда тебя предупреждают. Автомобиль котовый подкатил к старому храму, от которого с одной стороны шёл длинный забор с колючей проволокой, а с другой примыкало здание школы искусств. Его в церкви держат Удивился Виктор. "Нет", сказала Елена и посмотрела на снимок карты в телефоне. "Похоже, это военные части. Неважно, мы подъехали достаточно близко. Должно хватить расстояния. Так, дети, я вас не задерживаю". "Можно мы ещё побудем?" попросил Виктор. "Пока вы не начнёте передачу". "Ладно", отмахнулась Елена. Она взяла бумажку с телефоном и отправила идентификатор по указанному номеру. Затем Елена достала передатчик и включила показанную Звягинцевым кнопку. "Антенну поднимите", посоветовал Виктор с заднего сиденья автомобиля. "Сигнал будет лучше". "Эту?" уточнила Котова и последовала совету. На передатчике включился небольшой монохромный экран. "Ух ты", сказал Виктор. "Цивилизация. Можно будет, наверное, прогресс наблюдать". На экране отобразился значок подключения. — Есть! — прокомментировала Елена. — Мы подключились. Сейчас, похоже, начнётся скачивание. И действительно, через пару минут на экране отобразилась полоска прогресса. Так, 1 — Так, один процент уже готов, второй. — Что ж так медленно? — прокомментировала Котова работу передатчика, безотрывно глядя в экран. А вот Аня не глядела на прибор, и поэтому первая заметила, что на них... Смотрит. Витя, шёпотом позвала она: "Смотри". Виктор проследил взглядом направление, в котором указывала Иванова. "Петрова?" удивлённо произнёс он. "Что она здесь делает? Наверное, из музыкалки идёт", предложила Аня. "Она насвидит". "Кажется, да". "А кто это?" на секунду оторвавшись взгляд от передатчика, спросила Котова. «Наша одноклассница», — пояснил Виктор. «Ваша подруга?» «Да нет, скорее наоборот. Ребят, может, выйдите и уведете ее отсюда? Еще не хватало школьных разборок, которые могут нас выдать». «Я схожу», — сказала Аня и вышла из машины. Петрова молча наблюдала за действиями одноклассницы. Когда Иванова к ней подошла, она спросила. «Мама твоя?» «Нет», — Аня оглянулась на машину. «Мама твоя?» Это мама того мальчика, что был в роботе. «Так там был живой человек?» «Не кричи!» «Мы как раз сейчас его пытаемся спасти, а ты нас выдаёшь». «Чем это?» «Тем, что создаёшь ненужную суету». «Послушай, я знаю, что мы теперь не дружим, и я не подхожу для вашей компании, но тут решается судьба совсем другого человека». «Это вы Юры?» «Да». Петрова покосилась ещё раз на машину. Я, кстати, была против бойкота, неожиданно сказала она. Подумаешь, с роботом встречалась. Он такой классный, я бы и сама стала. Я с ним не встречалась. Неважно. Я хочу сказать, что не считаю тебя врагом и не собираюсь делать тебе что-то плохое или говорить. Хорошая новость, кивнула Аня. А этот Юра? Всё ещё поглядывая на машину, спросила Петрова. Он похож на своего робота. Я не знаю, пожало плечами Иванова. Я его никогда не видела, но я точно знаю, что он сейчас в опасности. Мы пытаемся скачать его сознание, чтобы потом загрузить в тело. Круто, сказала Петрова. Я могу вам помочь. Нет, ты главная, не мешай. А эти тоже с вами? Спросила Петрова, показав на чёрный внедорожник, который медленно подъезжал с другой стороны улицы. И вот-вот должен был завернуть за угол прямо к машине Котовой. "Слушай, Вик", засуетилась Аня. "Ты правда хочешь помочь?" "Хочу", заверила Петрова. "Там в джипе плохие люди, они хотят помешать спасти Юру. Надо, чтобы его мама успела скачать сознание на носитель. Я их задержу, а ты можешь предупредить Елену". "Конечно". Девочки разбежались. Аня чуть сбавила шаг и стала переходить с дороги, по которой двигался джип. Когда она оказалась на самой середине, то как бы случайно выронила телефон. Ударившись о дорогу, гаджет разлетелся на несколько частей. Иванова стала буквально на корточках ползать по дороге и собирать детали. Черный джип, не имея возможности проехать, остановился. В это время Петрова уже была у машины Елены. «Быстрее!» — крикнула она. Сюда движутся чёрные машины. Иванова сказала, что там люди, которые хотят вам помешать. Она их задержит, а вам надо уезжать. Чёрт, выругалась Елена. На экране передатчика отражался прогресс: 86%. Спасибо, девочка, поблагодарила Котова. Петрова кивнула и пошла в другую сторону. Что же делать? спросил Виктор. Мы можем медленно поехать вдоль забора, предложила Елена. Опасно, не согласился Виктор. Сейчас сигнал стабилен, а во время движения запрос там может прерваться. Если бы это был какой-нибудь другой файл, то и ладно. Но что будет с сознанием, если произойдёт фрагментация данных? Ты прав, согласилась Елена. Так всё, буду сидеть до последнего. А ты вон из машины. Я останусь. Иди посмотри, что там с Аней. Бог знает, как там она задерживает этих людей. Последний аргумент подействовал на Виктора. Он выскочил из машины и пошёл на пересечение улиц искать Иванову. "Ну, же милый, давай". Не зная, кому она это адресует, сыну или передатчику, на котором отобразилось только 92%, произнесла Елена. Ни тот, ни другой слышать её не могли.